Глава восьмая. Пожар. Хорда прикрыла глаза, расслабила спину, сделала глубокий освобождающий голову от лишних мыслей вдох и медленно, спокойно начала свой рассказ, рисуя в в о о б р а ж е н и и ф а н я ш а события того дня. Времена были тогда неспокойные. На земле бушевала вторая мировая война. В приемной Альтадиума постоянно была суета. Сотни ангелов с душами людей каждую секунду наполняли широкие коридоры и входы в центр перерождения. В отделе обработки информации не прекращалась работа по заверению, анализу и оценке книг жизни. Высшие школы ангелов в некоторых городах временно закрывались, поскольку ангелы теряли своих людей раньше, чем успевали получить образование. Ученики м л а д ш е й и с р е д н е й школ были готовы к тому, что каждый день мог стать для них последним днем учёбы. Поэтому многие предпочитали после занятий не улетать домой и проводили время в школьной библиотеке, чтобы успеть узнать как можно больше информации о мире. Они изучали такие качества, как сила духа, сострадание, самоотверженность, поддержка, жертвенность, стремились прокачать те энергии, которые способны были взрастить в душах людей сильные качества и поднять их на н о в ы й у р о в е н ь Для этого и пришла война. Хорда и Дунария были подругами и вместе учились в средней школе Ангелов в городе в и л а д и о Их люди на земле были близняшками, появившимися на свет в маленькой русской деревушке. До семи лет детство двух сестер было спокойным, беззаботным и счастливым. Ангелы н а з ы в а л и с е с т е р Фрося и Варя, но на земле у Вари оказалось другое имя – Надя. И в связи с несогласованностью энергии имен с девочкой приключались различные мелкие неприятности. Она чаще просыпалась по ночам, плакала без причины, разбивала посуду, п о с к а л ь з ы в а л а с ь и падала на ровном месте. х о р д а и Дунария старались не оставлять девочек без присмотра и по очереди дежурили рядом с ними, оберегали. Когда была ясная погода, девочки почти все время проводили на улице, во дворе или в поле, где работала мама. Ангелы помогали им узнавать о мире новое и интересное, подсказывали, где растут самые красивые цветы, как найти семью бабочек и норку крота. Вместе с ветром подгоняли бумажные кораблики, бегущие по волнам маленького ручейка вдоль извилистых деревенских улиц. Подбрасывали разноцветные листья во двор, приглашали голосистых птиц под о к н а Однажды рано утром сестры проснулись от раскатов грома. За окном шел ливень и завывал холодный ветер. Девочки были огорчены, что им придется весь день провести дома. Тогда Хорда придумала игру и шепнула ее на ушко Фросе. Он говорит, давай дружить, сказала сестра девочки, глядя в окно. Кто говорит? Утирая слезы, удивленно спросила Надя. Гром, тихо ответила ф р о с я продолжая смотреть в окно. Наверное, ему было там скучно и грустно, поэтому он захотел поговорить с нами. Может быть, дождь тоже хочет с нами подружиться, предположила Надя и присела рядом с сестрой. Да, конечно, хочет, обрадовалась ф р о с я А давай спросим у капель дождя, откуда они к нам пришли, что видели по пути, кем были раньше, где сейчас снега по пояс, где дуют ветра и бушуют волны, а где яркое солнце согревает землю. С тех пор ф р о й я и н а д я одинаково радовались солнцу и дожди у ветру и снегу. Простая игра, давай дружить, превращала любое, даже самое неприятное, неинтересное или незначительное событие в их жизни в праздник дружбы и общения. Девочки научились дружить с грозой, морозом и знойной жарой, с соседскими гусями, которые больно кусали запятки, и назойливыми мухами, которые мешали спать, с домовыми и лешами, спугающими звуками по ночам, с колючим одеялом и даже с невкусными комочками в манной каше. В каждом, на первый взгляд сложном событии и явлении или неприятном представляющем угрозу существе, они научились находить что-то ценное. Просто нужно было наблюдать, слушать и задавать правильные вопросы. Так каждый день, каждый час, каждое мгновение жизни ф р о с с и и Нади было наполнено искренним детским интересом и восторгом от красоты и разнообразия этого мира. Времена года сменялись одно другим, и однажды гром стал самым ярким и разговорчивым гостем. Он приходил все чаще, в любое время суток, каждый раз неожиданно, заставляя сестер испуганно вздрагивать. Девочки тут же вспоминали о своей спасительной игре «Давай дружить» и начинали общаться с громом, задавали ему вопросы, придумывали ответы. Они тогда еще не знали, что это были звуки наступающей войны. Все взрослые мужчины деревни, включая их старших братьев и отца, ушли на фронт. В домах поселился голод, тревога, страх и скорбь по погибшим. Женщины трудились, не покладая рук, старели от слез и переживаний. Молились о том, чтобы война закончилась и в е р н у л а им живых братьев, мужей и сыновей. Надя и ф р о с с видели слезы матери, слышали ее разговоры с соседками о б у ж а с а х войны. Дети чувствовали, что внешний мир изменился, но внутри них все так же г о р е л о искреннее желание радоваться каждому дню. Они не потеряли волшебную способность жить настоящим моментом, не думая о прошлом и будущем. В один из дней Дунария полетела на з а н я т и я в школу ангелов. А Хорда осталась с сестрами на земле. Это была их обычная практика. Девочки были дома одни. Они сидели на печке и играли куколками с любовью сделанными мамой из соломы и кусочков разноцветной ткани. То утро было каким-то особенно тихим. Сквозь небольшое запотевшее окошко в горницу пробивались мягкие лучи солнца. Они лени в о л о ж и л и с ь на большой деревянный стол, длинную лавку и половицы, на которых свернувшись клубочком дремал полосатый котенок. казалось, что воздух замер, погрузив в беззвучие весь мир. Вдруг тишину р а с к о л о л о глушительный гул. На деревню со звенящим свистом посыпались огненные шары, и в доме мгновенно начался пожар. Девочки закричали и, растерявшись, прижались друг к другу. Фрося, Варя, бегите! завопила х о р д а и начала в ужасе махать руками на разгорающееся п л а м я словно хотела отогнать его и расчистить для девочек путь. Сюда, сюда! Что же вы сидите? Бегите скорее сюда! – кричала Хорда, указывая на прихожую. Бежим! – вдруг сказала Фрося, спрыгнула с печи и побежала в сторону выхода. Надя последовала за ней, но увидев над дверью горящую балку, попятилась и бросилась обратно в дом. Надя! – закричала Фрося, увидев, что сестры нет рядом, и в растерянности остановилась, не понимая, куда ей бежать. Хорда знала, что в такой критической ситуации она не может повлиять на решение другого человека, только своего. Время, когда человек замирает в растерянности, удобное для того, чтобы ангел подсказал путь. Одним намерением, словом, жестом она могла направить Фросю скорее к выходу из дома, но также могла приказать ей бежать обратно в дом и спасать сестру. Хорда схватилась за голову, не в силах быстро принять такое опасное решение. Для нее эти вопросы пока еще были мучительно сложны. Как правильно поступить? Сколько у нее времени? Успеет ли она спасти обеих? Если Фроси сейчас убежит, Надя погибнет. Ей самой не выбраться из горящего дома. Хорда сделала глубокий вдох и вспомнила, что основная задача ангела – оберегать своего человека. Значит, нельзя рисковать. Нужно спасать Фросю. И все же, если есть шанс спасти о б е и х нет ничего важнее человеческих жизней и ничего лучше для роста души, чем спасение другого. Хорда зажмурилась, сделала еще один глубокий вдох. пространство будто замедлилось, и она решительным жестом направила Фросе внутрь дома. Надя, где ты? закричала девочка, в бегая в спальню. ф р о с я раздался тоненький голосок из-под кровати, расположенной в дальнем углу комнаты. Скорее беги ко мне, приказала Фросе, замахала руками. Надя с плачем выскочила из своего укрытия и побежала к сестре, постоянно кашляя и закрывая лицо от ч и д а щ е г о черного дыма. Фросе к и н у л а с ь ей навстречу, схватил а за руку. Потащила за собой в сторону выхода, уворачиваясь от падающих горящих бревен. Девочка услышала жалостный писк из-за печки и на мгновение остановилась, словно п о ч у в с т в о в а в возможность своего спасения. Котенок запищал еще сильнее. ф р о с и испытала острое желание вернуться и спасти котенка, но ощутила сильное давление, будто что-то п р е г р а ж д а л о ей путь назад. Скорее к выходу крыша начинает рушиться. в з в о л н о в а н н о закричала Хорда и стала размахивать руками за спиной Фроси и Нади, пытаясь вытолкнуть сестер из дома. Девочки переглянулись и крепче сжав руки, послушно побежали к двери. Выскочив на улицу, они с ужасом увидели, что вся деревня была в огне. Жители, как обезумевшие, бегали вокруг домов, стараясь потушить пожары и спасти остатки своего имущества. Хорда тяжело дышала и плакала от переполнявших ее эмоций. Она была счастлива, что решилась на этот поступок. Рисковала жизнью своего человека ради спасения другого, и у нее получилось. Обе девочки спасены. Это великая награда за храбрость, за умение брать на себя ответственность и принимать решения. Куда? Вдруг завопила Хорда, увидев, что Фрося бросилась к дому. Стой, нет, нельзя, стой! Девочка решительно в б е ж а л а в горящий дом. Через несколько мгновений она нашла испуганного котенка за печкой, схватила его, прижала к груди и побежала обратно. Выход из дома переградило рухнувшее перекрытие. Обжигающая огненно-красная пелена заполонила все вокруг. ф р о с я подняла голову вверх и увидела небо. Пушистые облака. Одни из них были похожи на лошадей, другие на красивые деревья в сказочном белоснежном лесу. Но зачем? Зачем ты это сделала? спросил нежный голос. Девочка увидела перед собой высокую красивую девушку, от которой исходило мягкое, слегка пульсирующее свечение. Я не могла его оставить. Он бы погиб, ответила девочка с улыбкой, прижимая к себе котенка, который благодарно мурлыкал, п о к н у в ш и с ь ей в плечо. А так погибли вы оба. С легкой грустью произнесла х о р д а и глубоко вздохнула, прикрыв глаза. Языки пламени догорающего дома исполняли вокруг них свой неистовый танец. Я не могла поступить иначе, прошептала девочка и нежно поцеловала пушистого котенка в макушку. Он же совсем маленький, ему было очень страшно. Он не знал, как выбраться из горящего дома. Я люблю тебя, очень люблю. С бесконечной нежностью произнесла х о р д а и погладила девочку по голове. Вы такая красивая. с х и щ е н и е м сказала девочка, рассматривая своего ангела. Красота в глазах смотрящего, тихо ответила Хорда, любуясь бездонными карими глазами своего человека. Ты видишь то, чем являешься сама. Хорошо, с улыбкой согласилась девочка, не придавая значения слова м ангела. А мы теперь всегда будем вместе? с надеждой спросила она. Хорда молчала, не зная, что лучше ответить. Она хорошо помнила правила и з а к о н ы м и р о з д а н и я Согласно которым ангел сопровождает человека в течение жизни на земле, потом передает его душу вальтадиум в центр перерождения, где и прощается с ним навсегда. Скорее всего, это невозможно. С нежностью и грустью произнесла Хорда. Мама говорила, что если чего-то очень-очень захотеть, то все возможно. С надеждой сказала девочка. Ее образ с каждым мгновением становился прозрачнее. пока не свернулся до маленькой мигающей звездочки ослепительно золотого цвета Хорда бережно взяла мерцающую звездочку, сложив руки лодочкой, приложила их к о лбу и исчезла